Глава 17. О площадях греков Греки, как говорит Витруве в главе 1 пятой книги, делали в своих городах площади квадратной формы и окружали их просторными двойными портиками с частыми колоннами, то есть имеющими расстояние друг от друга в полтора диаметра колонны и самое большее в два. Глубина этих портиков была равна высоте колонн, а так как они были двойные, то место для прохода получало широту равную высоте двух колонн, и тем самым было очень удобно и просторно. Над первым рядом колонн, которые, по моему мнению, принимая во внимание то место, где они находились, должны были быть Каринского ордера, находился другой ряд колонн, на четвертую часть меньше первых. И эти последние стояли на постаменте, высоту которого делали, сообразуясь с удобством, так как и верхние портики служили местом прогулок и бесед, и в них с удобством помещались люди, наблюдавшие празднества или религиозные процессии, которые происходили на площади. Все эти портики были, вероятно, украшены нишами со статуями, так как греки очень любили такого рода украшения. И хотя Витрувье при описании расположения площадей и не упоминает о них, все же около площади должны были находиться базилика, курия, тюрьмы и все те места, которые были описаны выше и которые примыкают к площадям. Кроме того так как, а он говорит об этом в главе седьмой первой книги, древние имели обыкновение возводить возле площадей храмы, посвященные Меркурию и Изиде, богам-покровителям торговли и купцов. И так как в поле, городе Истрии, имеется на площади два таких храма, подобных друг другу по форме, величине и украшениям, я изобразил их на рисунке этих площадей возле базилики. Планы же и фасады их со всеми деталями будут подробнее изображены в моей книге о храмах. Фасад, помещенный после плана, принадлежит части площади.